Второе. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций застыв у широкого во всю стену окна, смотрел вниз на медлительный поток машин, заполняющих сорок третью улицу. Порой он задумывался, хорошо ли человеку работать на такой высоте, над собратьями. Конечно, отстранённость помогает быть беспристрастным, но она легко может перейти в равнодушие. Или он просто пытается как-то объяснить свою нелюбовь к небоскребам, которую так и не одолел за 20 лет жизни в Нью-Йорке. Позади отворилась дверь. Он услышал шаги Питера ван Риберга, но не обернулся. Как всегда, короткое молчание. Конечно же, Питер неодобрительно посмотрел на термостат, «Ведь это ходячая острота. Генеральному секретарю нравится жить в холодильнике». Стормгрен подождал, пока его заместитель подойдет к окну, и тогда только отвел взгляд от такой знакомой и все же завораживающей картины, что открывалась с высоты. «Они опаздывают», — сказал он. «Оэн Райт должен был явиться пять минут назад». Мне только что сообщили из полиции. Он ведет за собой изрядную толпу из-за этого шествия на улицах пробки. Он явится с минуты на минуту». Ван Риберг чуть помолчал, потом спросил почти резко. «Вы все еще полагаете, что это разумно встретиться с ним?» «Боюсь отменять встречу поздновато». Как-никак я на нее согласился, хотя, вспомните, это не моя затея. Стормгрен уже отошел к письменному столу и вертел в руках свое знаменитое урановое пресс-папье. Не то, чтобы он волновался, но был в нерешительности. «Хорошо, что Оэнрайт запаздывает. От этого в начале переговоров чувствуешь некоторое превосходство». Такие вот мелочи, значит, в наших делах куда больше, чем хотелось бы тем, кто слишком полагается на логику и рассудок. Вот они!» Ван Риберг чуть не ткнулся носом в стекло. «Подходят!» «Пожалуй, добрых 3000! тысячи!» Стормгрен, прихватив записную книжку, подошел к заместителю. Примерно в полумиле от здания секретариата ООН видна была небольшая, но решительная процессия. Она медленно приближалась. Над головами развивались полотнища. Надписи издали нельзя было прочесть, но Стормгрен и так знал, чего они требуют. А вскоре, перекрывая шум уличного движения, до него донеслись и размеренные выкрики зловещего многоголосого хора. Стормгрена захлестнуло внезапное отвращение. Правое человечество могло бы уже и отказаться от марширующих толп и яростных лозунгов. Шествие поравнялось с созданием секретариата. Наверно участники понимали, что они стоят у окна. Там и сам поднимались кулаки, впрочем, не очень уверенно. Вызов относился не к Стормгрену, хотя, конечно, кулак показывали ему. Словно угроза пигмеев великану, гневные взмахи кулака обращались к небу, где на высоте полусотни километров сияло серебристое облако, флагманский корабль флота сверхправителей. И вполне возможно, что Кареллен -э смотрит на все это и безмерно забавляется, подумал Стормгрен. Ведь этой встречи вовек не бывать бы, если бы не наущение попечителя. Сегодня впервые Стормгрен встречается с главой Лиги освобождения. Он перестал спрашивать себя, разумный ли это шаг. Планы Каролена зачастую чересчур сложны, человеку их не понять. Во всяком случае, серьезного вреда от этого не будет. А откажись он принять Уэнрайта, Лига использовала бы отказ, как оружие против него, Стормгрена. Александр Уэнрайт оказался рослым красивым мужчиной, лет под 50 Стормгрен знал, что этот человек, безусловно, честный, а потому вдвойне опасный. Но он явно искренен, вот почему трудно отнестись к нему неприязненно как бы не оценивать его убеждения, а, кстати, и некоторых его последователей. Ван Риберг коротко, довольно натянуто представил их друг другу, и Стормгрен, не теряя времени, приступил к делу. «Я полагаю, — начал он, — главная цель вашего визита — заявить официальный протест против плана создания Всемирной Федерации. Я не ошибаюсь?» Уэйн Райт серьезно кивнул. «Это главное, господин секретарь. Как вам известно, в последние пять лет мы пытались открыть человечеству глаза, настоящую перед ним опасность. Задача наша оказалась нелегкой, потому что в большинстве своем люди, похоже, охотно представляют сверхправителям право вертеть нашим миром, как тем заблагорассудится». И все же в разных странах нашу петицию подписали свыше пяти миллионов патриотов. Не так-то много? Пять миллионов, а нас миллиарды. Пять миллионов со счета не сбросишь. Притом за каждым, кто подписался, стоит немало таких, которые отнюдь не уверены, будто замысел создать федерацию разумен, а тем более, будто он справедлив. Даже попечитель Каролен при всем своем могуществе не может одним росчерком пера отменить тысячелетнюю историю человечества. «Что знает кто-либо из нас о могуществе Каролена?» возразил Стормгрен. «Когда я был мальчишкой, объединенная Европа была всего лишь мечтой, а когда я стал взрослым, мечта сбылась. И ведь это свершилось еще до прибытия сверхправителей. Каролин только завершает работу, которую начали мы сами. Европа была и в культурном, и в географическом смысле едина. А ведь весь наш мир не един, разница существенная. В глазах сверхправителей, надо полагать, вся Земля несравненно меньше чем нашим родителям, казалась Европа, и я не могу не признать их взгляды более зрелыми, чем наши. Я не отвергаю наотрез федерацию как конечную цель, хотя многие мои сторонники, пожалуй, с этим не согласятся. Но объединение должно возникнуть внутри человечества. Его не должны навязать нам извне. Мы должны сами строить свою судьбу. Никто не должен больше вмешиваться в дела людей. Стормгрен вздохнул. Все это он слышал уже тысячи раз и может лишь дать все тот же ответ, с которым Лига Освобождения не желает мириться. Он верит Каррелену, а Лига не верит. Тут они в корне расходятся, и ничего с этим не поделаешь». По счастью, Лига тоже не в силах что-либо сделать. «Позвольте задать вам несколько вопросов», — сказал он Оэнрайту. «Станете ли вы отрицать, что сверхправители принесли человечеству безопасность, мир и процветание?» «Не спорю, но они отняли у нас свободу. Человек жив не хлебом единым». Да, я знаю это, но сейчас впервые настало время, когда каждый человек уверен хотя бы в хлебе насущном. Да и какая свобода, враченная нами, сравнится с тем, что впервые за всю историю человечества дали нам сверхправители? Свобода распоряжаться нашей собственной жизнью, как велит нам Господь. «Наконец-то мы добрались до сути», — подумал Стормгрен. «Корень разногласий в религии, как бы это ни прикрывали. Оин ни в коем случае не даст забыть, что он священник. Хоть теперь он одет как мирянин, все равно кажется, будто на нем облачение пастыря. Месяц тому назад сто епископов, кардиналов и... Равинов в совместной декларации заявили, что не поддерживают политику попечителя. «Верующие в нашем мире не с вами». Оинрайт гневно затряс головой. «Конечно, не согласен». «Многие духовные власти слепы. Сверхправители их совратили. Когда же они осознают опасность, будет слишком поздно». «Человечество утратит волю к действию и впадет в рабство!» Короткое молчание. Потом Стормгренд сказал, «Через три дня я опять буду у попечителя. Я разъясню ему ваше возражения, поскольку мой долг представлять все взгляды человечества. Но, поверьте, это ничего не изменит». «Еще одно...» медленно сказал Оэнрайт. «Для нас многое неприемлемо в сверхправителях, но всего отвратительнее их скрытность. Вы единственный человек, который хотя бы говорил с Карреленом, но даже и вы ни разу его не видели. Так разве удивительно, что мы ему не доверяем?» «Несмотря на все, что он сделал для человечества?» «Да!» «Несмотря на это, даже не знаю, что оскорбительнее, всемогущество Каролена или его секреты. Если ему нечего скрывать, почему он нам не покажется? В следующий раз, когда будете говорить с попечителем, господин Стормгрен, спросите его об этом». Стормгрен промолчал. «На это ему нечего было ответить». Во всяком случае, ничего такого, что убедило бы собеседника. Порой он сомневался в том, что убедил самого себя. Для сверхправителей, конечно, то была пустячная операция. Для земли же – величайшее событие за всю ее историю. Исполинские корабли вынырнули из непостижимых глубин Вселенной без всякого предупреждения. В фантастике это описывали тысячи раз, но ни одна душа не верила, что такой день и вправду настанет. И вот свершилось, безмолвные громадины, которые поблескивают в небесах над всеми странами, символ знания — какого человеку не достичь и через века. Шесть дней они недвижно парили над городами людей, никак не показывая, что им известно о самом существовании человека. Но никаких знаков и не требовалось. Ясно же, что не случайно могучие корабли повисли с такой точностью как раз над Нью-Йорком, Лондоном и Парижем, над Москвой, Римом. Кейптауном, Токио и Канберрой. Еще прежде чем истекли те леденящие душу 6 дней, некоторые люди угадали истину. Эти пришельцы явились не впервые, они уже когда-то пытались свести знакомство с человеком, и теперь в безмолвных неподвижных кораблях мудрые психологи присповедут себя люди. Когда напряжение достигнет предела, Пришельцы начнут действовать. И на шестой день Карлин, попечитель Земли, объявил о себе человечеству, перекрыв все передачи на любых радиоволнах. Он безупречно говорил по-английски. Уже одно это вызвало распрю, которое бушевала над Атлантическим океаном, пока не сменилось целое поколение. Но суть его речи потрясла слушателей куда больше, чем форма. По любым меркам, такое под силу было только высочайшему гению, сумевшему глубоко и всесторонне разобраться во всех человеческих делах. Несомненно, мудрость и гибкость, колдовские мгновения, по которым догадываешься о еще неведомых областях знания, все это искусно сплетенное воедино, должно было внушить человечеству, что перед ним разум неизмеримо более высокий. Когда Карлен кончил, народы земли поняли, что дни их зыбкой независимости миновали. В пределах государственных границ каждое правительство еще сохраняет свою власть, но в делах международных решающее слово отныне принадлежит не людям. Спорить протестовать, доказывать – бесполезно. Трудно было бы ожидать, что все государства мира безропотно подчинятся такому ограничению своей власти. Но как сопротивляться? Задача головоломная, ведь если даже удастся уничтожить корабли сверхправителей, нависшие над крупнейшими городами, заодно погибнут и сами города – И все же одна крупная держава совершила такую попытку. Быть может, там кое-кто надеялся одним атомным ударом убить сразу двух зайцев, ибо метили в корабль, что парил над соседней, и при том недружественной державой. Должно быть в минуту, когда на телеэкране тайного контрольного поста возникло изображение исполинского корабля, Кучку военных и специалистов раздирали самые противоречивые чувства. Если попытка увенчается успехом, чем ответят остальные корабли? Быть может, и их удастся уничтожить, и человечество вновь пойдет своей дорогой? Или Каррелен отплатит нападающим какой-нибудь страшной карой? Ракета взорвалась? и экран померк. Но тотчас же изображение корабля появилось снова. Заработала камера, запущенная в воздух за многие мили отсюда. Пронеслась лишь доля секунды, однако уже пора бы вспыхнуть огненному шару и заполнить небеса пламенем, подобным солнцу. Но ничего не произошло. Громадный корабль остался невредим, и парил в недосягаемой вышине в ослепительных солнечных лучах. Атомная бомба его не коснулась, и никто даже не понял, что с ней сталось. Более того, Карролен никак не покарал виновников, ничем не показал хотя бы, что знает о нападении. Он презрительно промолчал, предоставил им возможность в страхе ждать мести. Однако же ее так и не последовало. И это подействовало куда сильнее, вызвало больший разброд и упадок духа, чем любое наказание. В считанные недели после яростных взаимных обвинений незадачливое правительство пало. Случались и попытки пассивного сопротивления политике сверхправителей. Обычно Каролин просто давал несогласным поступать как хотят, покуда они сами не убеждались, что, действуя по-своему, только вредят себе же. И лишь однажды он дал некоему упорствующему правительству почувствовать свое недовольство. Больше ста лет Южноафриканскую республику раздирали внутренние распри. В обоих лагерях люди доброй воли пытались перекинуть мост через пропасть, но тщетно. Страх и предрассудки укренились слишком глубоко и отрезали путь к соглашению. Опять и опять сменялись правительства, но отличались они друг от друга только степенью нетерпимости. Вся страна отравлена была ненавистью и последствиями гражданской войны. Когда стало ясно, что тут даже не попытаются покончить с дискриминацией, Карлин предостерег неугомонных. всего лишь назвал день и час. В стране возникли смутные опасения, но не страх и уж, конечно, не ни паника. никто не верил, что сверхправители допустят насилие и разрушение, от которых одинаково пострадали бы и виновные и невиновные. Так оно и вышло. Просто достигнув меридиана Кейптауна, погасло солнце. Остался лишь еле различимый глазом бледный лиловатый призрак, не дающий ни тепла, ни света. Неведомо как высоко в космосе скрестились два силовых поля и преградили путь солнечным лучам. Безукоризненно круглая тень, покрыло пространство диаметром в 500 километров. Наглядный урок длился полчаса. Этого хватило. На завтра южноафриканские власти объявили, что белое меньшинство полностью восстановлено в гражданских правах. Если не считать вот таких отдельных случаев... Человечество приняло сверхправителей как неотъемлемую часть естественного порядка вещей. Удивительно быстро следы первого потрясения сгладились, и жизнь пошла своим чередом. Проснись внезапно новый рип Ван Винкель, самой большой переменной, какую он бы заметил. Оказалось бы, затаённое ожидание, словно люди мысленно оглядывались подстерегая миг, когда наконец сверхправители выйдут из своих сверкающих кораблей и покажутся жителям земли. Пять лет спустя они все еще ждали. В этом и кроется причина всякой смуты, думал Стормгрен. Когда машина Стормграна подъехала к стартовой площадке, там уже, как обычно, собрали зеваки с фото и киноаппаратами наготове. Генеральный секретарь обменялся напоследок несколькими словами со своим заместителем и прошел через кольцо любопытных. Карролин никогда не заставлял его долго ждать. Внезапно толпа ахнула. В вышине сверкнул, и с потрясающей быстротой вырос серебряный шар. Стормгрена обдало порывом ветра, и кораблик замер, в полусотни шагов от него, осторожно держась в нескольких сантиметрах над площадкой, будто боялся осквернить себя прикосновением к земле. Тормгран медленно пошел к нему, и прямо на глазах сплошной, без единого шва, металлический корпус знакомо заребил, открывая вход. Все специалисты мира безуспешно пытались понять, Как это происходит? Стормгрен шагнул внутрь, в заполненную мягким светом единственную кабину. Входное отверстие замкнулось бесследно, звуки и краски внешнего мира исчезли. Минут пять спустя отверстие появилось вновь. Стормгрен не ощутил движения, но знал, что его подняло на 50 км над землёй. И теперь он находится в недрах карреленного корабля. Он в мире сверхправителей. Повсюду вокруг они заняты своими таинственными делами. Он к ним ближе, чем кто-либо из людей, и однако знает об их природе и облике не больше, чем миллионы людей там, внизу. В небольшом кабинете, куда вел короткий переход, вся обстановка Единственный стул до да стол перед экраном телевизора. По ней никак не представишь облик тех, кто все это устроил. Так оно и задумано. Экран телевизора, как всегда, пуст. Порой Стормгрен мечтал. Вдруг однажды экран вспыхнет, оживет и раскроет, наконец, секрет, не дающий человечеству покоя. Но мечта не сбывалась. За тёмным прямоугольником по-прежнему таилось неведомое, и ещё за ним таились мощь и мудрость, глубочайшее, снисходительное понимание рода людского и, что всего удивительней, какая-то насмешливая нежность к букашкам, что кишат на планете далеко внизу. Из решётки должно быть скрывающий динамик, зазвучал спокойный, неизменно неторопливый, хорошо знакомый голос. Все люди, кроме Стормгрена, даны не слышали его лишь однажды. Глубина и звучность его — единственный ключ, позволяющий как-то представить себе Каролена, за ними ощущая что-то громадное. Каролен очень большой, наверное, много больше человека. Правда, кое-кто из ученых, исследовав запись той памятной речи, предположил, что говорило не живое существо, а какая-то машина, но Стормгрену в это не верилось. «Да, Рикки, я слышал вашу беседу. Итак, что вы думаете о мистере Оэнрайте?» «Он честный человек» хотя о многих его последователях этого не скажешь. Как с ним поступить? Сама по себе Лига не опасна, но там есть экстремисты. Они открыто призывают к насилию. Я даже подумывал, не поставить ли у своего дома охрану. Надеюсь, в этом все же нет нужды. Каролин словно и не слышал и к досаде Стормгрена, так случалось не впервые, заговорил о другом. Подобный план создания Всемирной Федерации объявлен уже месяц назад. Много ли прибавилось к 7% несогласных со мною и к 12% не имеющим определенного мнения? Пока немного. Но это не важно. Меня беспокоит другое. «Даже ваши сторонники убеждены, что пора уже покончить с таинственностью». Вздох Каролена прозвучал совсем как настоящий, только вот искренности в нем не чувствовалось. «И вы тоже так полагаете, а?» Вопрос чисто риторический, отвечать не стоит, и Стормгрен продолжал горячо. «Неужели вы не понимаете?» «До чего нынешнее положение вещей мешает мне исполнять мои обязанности?» «Мне оно тоже не помогает», — пожалуй, даже с чувством отозвался Карролен. «Хотел бы я, чтобы люди перестали считать меня диктатором и помнили, я всего лишь администратор и пытаюсь проводить что-то вроде колониальной политики, которая разработана без моего участия. «Весьма приятное определение», — подумал Стормгрен. «Любопытно, насколько оно правдиво». «Но, может быть, вы, по крайней мере, хоть как-то объясните эту скрытность? Нам непонятно, в чем ее причина. Отсюда и недовольство, и всевозможные слухи». Каролин рассмеялся, как всегда громко, раскатисто, слишком гулко чтобы смех этот звучал совсем как человеческий. «Ну, а за кого меня сейчас принимают? Все еще преобладает теория робота? Пожалуй, мне приятнее выглядеть системой электронных ламп, чем какой-нибудь сороконожкой. Да, да, я видел карикатуру во вчерашнем номере «Чикаго Таймс». Мне даже захотелось попросить подлинник». Стормгрен чопорно поджал губы. «Право, иногда Каролин относится к своим обязанностям слишком легкомысленно. «Это вопрос серьезный?» — сказал он, сукаризный. «Дорогой мой Рикки!» — возразил Каролин. «Я не принимаю человечество всерьез». Только это и позволяет мне сохранить остатки в прошлом незаурядных умственных способностей. Стормгрен невольно улыбнулся. Но мне, согласитесь, от этого не легче. Я должен вернуться на землю и убедить моих собратьев, что, хоть вы и не показываетесь им на глаза, скрывать вам нечего. Задача непростая. Любопытство! одно из основных свойств человеческой природы. Не можете вы до бесконечности им пренебрегать? — Да, это самое сложное препятствие, с которым мы столкнулись на Земле, — признался Каролин. — Но ведь вы поверили, что в остальном мы действуем разумно. Так могли бы уж поверить и в это? — Я-то вам верю, — сказал Стормгрен. Но не Оэнрайт, ни его сторонники не верят. И можно ли их осуждать, если ваше нежелание показаться людям, они толкуют в дурную сторону? Короткое молчание. Потом до Стормгрена донесся слабый звук, может быть, скрип, словно бы Карролен шевельнулся на стуле. «Вы «Понимаете, почему Оэн Райд и ему подобные меня боятся?» «Так?» — спросил он. Голос его звучал теперь мрачно, будто раскатились под сводами собора звуки исполинского органа. «Такие люди есть в вашем мире среди поборников любой религии. Они понимают, что мы носители разума и знаний, и как они там не преданы своим верованиям, а все-таки боятся, что мы свергнем их богов, не обязательно с умыслом «нет», способом более тонким. Знание может погубить религию и не опровергая ее догматы, а попросту не придавая им значения. Как я понимаю, никто никогда не доказывал, что Зевс или Тор не существуют. Однако им теперь почти никто и не поклоняется. Вот и разные Оэнрайты боятся, что нам известна правда о происхождении их веры. Они спрашивают себя, давно ли мы наблюдаем человечество, видели ли мы, как Магомед бежал из Мекки и как Моисей провозгласил иудеям их законы. Быть может, мы знаем, сколько лживых священных историях А вы и в самом деле это знаете? Чуть слышно скорее себя, чем Карролена, спросил Стормгрен. Вот чего они страшатся, Рики, хоть ни за что в этом не признаются. Право же, нам не доставляют удовольствия разрушать верования людей, но ведь не могут быть истинными все религии, все до единой. Оэнрайты это понимают. Рано или поздно человек неминуемо узнает правду, но время еще не пришло. А что мы не показываемся вам на глаза? Да, согласен, это сильно осложняет нашу работу, но раскрыть секрет мы не вправе. Не меньше вашего я жалею о необходимости что-то скрывать, но на это есть веские причины.ё же я попытаюсь обратиться к «К тем, кто стоит выше меня?» «Пожалуй, их ответ удовлетворит вас, а, может быть, и успокоит Лигу. А теперь давайте вернемся к нашим текущим делам и возобновим запись». «Ну как?» – жадно спросил Ван Риберг. «Удалось вам чего-нибудь добиться?» «Сам не пойму», – устало сказал Стормгрен, – швырнул на стол пачку бумаг и почти упал в кресло. Теперь Каролен совещается со своим начальством. Уж не знаю, кому и чему он там подчиняется. Мне он ничего не обещал. «Послушайте», — вдруг сказал Ван Риберг, — «я сейчас подумал. Почему, собственно, мы должны верить, что над Кароленом кто-то стоит?» Может, этих сверхправителей, как мы их называем, больше нигде и нет, кроме тех, что тут над землей, в кораблях? Может, им больше некуда деться? Они это от нас скрывают». «Остроумно», — усмехнулся Стормгрен. «Только ваша теория отнюдь не согласуется с тем немногим, что я знаю». «Как будто все-таки знаю о Карре-Лене». «А что же вы о нем знаете?» Ну, он не раз упоминал, что его обязанности здесь временные и мешают вернуться к его главной работе. Она, по-моему, как-то связана с математикой. Однажды я привел ему слова историка Актона о том, что власть развращает, а власть безграничная и развращает безгранично. Хотел посмотреть, как он к этому отнесется. Он засмеялся. Смех у него оглушительный и сказал, что ему эта опасность не грозит. Во-первых, мол, чем раньше я закончу тут работу, тем скорее смогу вернуться домой. Это за много световых лет отсюда. А во-вторых, моя власть отнюдь не безгранична. Я всего лишь попечитель». «Разумеется, — докончил Стормгрен, — он мог и нарочно сбивать меня с толку. Не знаю, можно ли ему верить. Но ведь он, кажется, бессмертен. Да, по нашим меркам, хотя, похоже, что-то в будущем его пугает. Не представляю, чего он может опасаться. А больше я, в сущности, ничего не знаю». «Все это не слишком убедительно. Я так думаю, их небольшая эскадра заблудилась в космосе и подыскивает себе пристанище. Этот Каролен скрывает от нас, как мала его команда. Может быть, остальные корабли, автоматы, и на них нет ни души. Просто нам пускают пыль в глаза». «Вы начитались научной фантастики» сказал Стормгрен. Ван Риберг не без смущения улыбнулся. «Вторжение из космоса обернулось не совсем так, как мы ждали. Правда? Но моя теория прекрасно объясняет, почему Каролин не показывается нам на глаза. Просто он скрывает, что никаких других сверхправителей нет». Стормгрен покачал головой. Забавно, но все не то. Ваше толкование, как всегда, чересчур хитроумно, а потому неверно. За попечителем, несомненно, стоит какая-то могучая цивилизация, хотя мы можем о ней только догадываться, и наверняка она давно знает о нас, людях. Сам Каролин, несомненно, изучал человечество на протяжении столетий. Посмотрите, к примеру, как он владеет нашим языком, пословицами, поговорками. Не я его, а он меня учит образной речи. А замечали вы, что он хоть чего-нибудь не знает? Да, и нередко. Но это всегда мелочи, пустяки. Думаю, у него необычайная, безотказная память». Но он не все считает нужным узнавать. Вот, скажем, английский — единственный язык, которым он владеет в совершенстве. Но за последние два года он недурно изучил финский, просто чтобы меня поддразнить. А финский и труден. Ему наскоро не выучишься. Каролин читает наизусть большие отрывки из «Калевалы», а я, стыдно сказать, помню всего несколько строк. И потом он знает наперечет биографии всех нынешних государственных деятелей, а я далеко не всегда могу определить, на кого именно он ссылается. В истории и науке его познание всеобъемлющи. Сами знаете, мы очень многому у него научились. И однако, если взять каждую область в отдельности, Мне кажется, он не превосходит того, чего может достигнуть человеческий ум. Но ни одному человеку не под силу объять все, что знает Каролин. «Я и сам пришел примерно к тем же выводам», — согласился ван Риберг. «Мы можем рассуждать о Каролине хоть до скончания века, но неизменно возвращаемся к тому же. «Какого дьявола он нам не показывается?» «Покуда он прячется, я не перестану гадать да сочинять теории, а Лига освобождения не перестанет бушевать!» Он сердито покосился на потолок. «Надеюсь, господин попечитель в одну прекрасную темную ночь какой-нибудь...» Репортер возьмет ракету и с черного хода проберется с фотокамерой в ваш корабль. Вот будет шуму в газетах. Если Каролин и слышал этот дерзкий вызов, то никак на него не отозвался. Впрочем, он никогда ни на что не отзывался. За первый год появления сверхправителей внесло в жизнь человечества меньше перемен, чем можно было ожидать. Тень их ложилась на всё, но то была совсем не навязчивая тень. Почти во всех крупнейших городах Земли, запрокинув голову, можно было увидеть сверкающие в вышине серебряные корабли, но они скоро стали такими же привычными, как солнце, луна и облака. Наверное, в большинстве люди лишь смутно сознавали, что уровень их жизни неуклонно возрастает благодаря сверхправителям. А если об этом изредка и задумывались, что ж, безмолвные корабли впервые в истории принесли всему человечеству мир, и за это им, конечно, спасибо. Нет нищеты, нет войн, но это... Благо, состоящие именно в отсутствии чего-то, не бьющие на эффект, их приняли как должное, и вскоре о них забыли, а сверхправители по-прежнему держались отчужденно и не показывались человечеству. Погода Карролен вел подобную политику, он мог ждать уважения и восхищения, но никак не более теплых чувств. Трудно не досадовать на небо жителей, которые изволят разговаривать с человеком только по телетайпу в штаб-квартире ООН. О чем беседуют Каролин с Стормгреном, знали только они двое, и Стормгрен порой сам недоумевал, для чего попечителю эти встречи. Возможно, ему все-таки нужно непосредственно общаться хотя бы с одним землянином. Или он понимает, что Стормгрен нуждается в такой прямой поддержке? Если так, генеральный секретарь за это очень признателен. И, пожалуйста, пусть Лига освобождения и дальше презрительно именует его мальчиком на побегушках у Каррелена. Сверхправители никогда не вступали в переговоры с отдельными государствами и правительствами. Они приняли Организацию Объединённых Наций в том виде, как её застали, объяснили, как установить необходимую радиосвязь, и все распоряжения передавали через генерального секретаря. Советский делегат не раз пространный совершенно справедливо доказывал, что такой порядок идёт всерьёз с уставом ООН. Каролина это, видно, ничуть не заботило. Можно только изумляться тому, какое множество зол, безумий и несчастий уничтожили эти послания с неба. При сверхправителях народы поняли, что им больше незачем опасаться друг друга. И еще до неудачной попытки догадались, что все их созданное до ныне оружие бессильно против тех, кто умеет странствовать среди звезд. Так рушилась главная преграда, которая мешала человечеству быть счастливым. Сверхправителей, видно, мало трогало, какой где существует государственный строй, лишь бы не было угнетения и продажности. На земле по-прежнему были демократические страны и монархии, безобидные диктатуры, коммунизм и капитализм, Этому не переставали изумляться многие простаки, только убежденные, что их образ жизни единственно возможный. Другие полагали, что Каролин только выжидает часа, чтобы ввести свою систему, которая разом уничтожит все нынешние формы общественного устройства, потому и не занимается пока мелкими политическими преобразованиями. Но все это, как и прочие рассуждения о сверхправителях, было попросту гаданием на кофейной гуще. Никто не знал их замыслов и целей. Никто не знал, какое грядущее уготовили они человечеству.